Глава 9 В половине одиннадцатого, как было рекомендовано, я был на месте у скромного этажного здания, примыкающего к золотой версти остоженки, огороженного металлическим забором, вместе с островком примыкающей территории в общей площадью гектаров так э, 5 У перекрывающего въезд внутрь этого великолепного стильного от кучур шлагбаума стоял не менее модный высокий флагшток со знаменем черно красно желтого цвета и надписью белыми буквами русская сталь поперек полотнища по моему глубокому убеждению на знамени хватало еще одного слова скромности думаю именно эта мысль непременно возникала у любого при взгляде на это офисное безумие суровый дядя на проходной в униформе от дольчьи и Габбаны долго всматривался в мой паспорт сравнивая фото с оригиналом, потом набрал трехзначный внутренний номер и отрапортовал голосом насморочного робота. Прибыл Кондратьев. А дальше пошел симбиоз ярмаки тщеславия с парадом идиотов. Встретивший меня у входа на территорию Столеваров юный и прекрасный, как Дима Билан, пыжащийся от собственной значимости отрок, довел меня до бюро пропусков на цокольном этаже где сдал срок на руки седовласому мужчине средних лет со взором серийного штирлица тут еще раз просканировав взглядом мой разнесчастный паспорт занес данные в компьютер и несколько минут колдовал над ними очевидно сверря с базой интерпола не углядев в моей скромной персоне явного криминала он со вздохом сожаления отпасовал меня двум другим деятелям помоложе но с той же рентгеновской проницательностью в очах. В течение следующих 15 минут мои данные по новой занесли в компьютер, а меня самого сфотографировали в фаз и в профиль. Судя по всему, хотели взять для полноты картины анализы и мазок на яйцеглист, но слава богу постеснялись. Вышел я от них с прикрепленной к воротнику куртки пластиковой карточкой украшенная мои фотографии с указанием фамилии, имени без отчества и надписью крупными буквами наискосок «Посетитель». До входа в лифт меня уже провожала симпатичная девчушка в строгом деловом костюме. Она передала мне небесной красоты блондинки в строгой белой блузке и очень короткой юбочке, открывающей взору невероятной красоты длиннющие ноги и место, из которого они произрастали. В ее компании я возьнесся на семнадтый этаж и проследовал по коридору до другого лифта где был встречен еще более красивой шатенкой в такой же офисной униформе здравствуйте станислав александрович первая из сопровождающих меня красавец нарушив корпоративный обед молчания ослепительно улыбнулась сверкнув снежно белыми зубками слишком красивыми и ровными чтобы быть настоящими позвольте проводить вас в приемную григория борисовича Ну, как ей можно было отказать? Конечно же, позволил. И я успел побаловать себя чудным кофе и поглазеть на не менее, нежели две предыдущие прекрасную фею на ресепшене, на сей раз жгучую блондинку, прежде чем по интеркому раздался начальственный глаз. «Проводите ко мне Кондратьева». «Именно так, по моему убеждению, отдавал команду великий комбинатор. Запускайте берлагу». «Слушаюсь, Григорий Борисович». Фея встала и, оказавшись почти на голову выше меня, подошла к двери без таблички, ведущей в кабинет великого и ужасного, и распахнула ее передо мной. «Проходите, пожалуйста». И я прошел.